И мне мелькнул хвостик его улыбки, к моему удивлению, как будто даже веселый. А, впрочем, чего же удивляться? Томительный, медленно поднимающийся температуре инкубационного периода врач всегда предпочтет сыпь и сорокоградусный жар. Тут уж, по крайней мере, ясно, что за болезнь. Мефи, высыпавший сегодня на стенах, — это сыпь. Я понимаю его улыбку».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 Альтиметр пять тысяч метров, сломалось крыло, вы турманом вниз, и по дороге вы считываете. Завтра от 11 до двух, от двух до шести, в 6 обед, ну не смешно ли, а мы ведь сейчас именно так? Голубые цветочки шевелятся, таращатся. Что, если б я был стеклянный и не видел? то через каких-нибудь три-четыре часа